Глава шестая Рона проснулась в собственной кровати и полностью одетая. Такого удивления она еще ни разу не испытывала. Помнится, вчера она очень устала, и, как вошло уже у нее в привычку, наведалась вечером в библиотеку. Эту комнату с одной ей присущими пряными запахами она полюбила всем сердцем. Порой даже ждала вечера, чтобы прийти сюда, разжечь камин, поставить на журнальный столик подсвечник, выбрать себе какую-нибудь книгу. А потом она забиралась в широкое удобное кресло с ногами и читала. Делала это так долго, пока глаза не начинали слипаться. И засыпала она потом в своей комнате, все еще мысленно переживая чужую жизнь с ее волнениями, интригами и тайнами. Вот и вчера все было в точности, как обычно, за исключением того, что Рона не помнила, как уходила из библиотеки. Она дочитывала роман, который захватил ее целиком. Помнит, что глаза практически слипались, и она уговаривала свой организм потерпеть еще чуть-чуть, дать ей дочитать. Наверное, все же она уснула прямо там. Но тогда получается, что кто-то об этом узнал и перенес ее в спальню. Интересно, кто бы это мог быть? ярк Не должен. Насколько Рона успела изучить привычки друга, вставал тот очень рано и также рано отправлялся спать. И почему она ничего не помнит? Это ж надо так крепко уснуть. Ерка Рона нашла в лаборатории. Марк в это время еще спал. В отличие от своего друга, этот юный маг был еще тем бокой, Частенько просыпался лишь к обеду. «Ерк, это случайно не ты перенес вчера меня в мою комнату?» Присела Рона рядом с другом на стул, с интересом разглядывая пробирки в штативе, в которых что-то яростно бурлило, испуская разноцветный пар. «Опять уснула в библиотеке?» улыбнулся Горбун и снял защитные очки. «Вроде да, но проснулась я в своей комнате». «Нет, Рона, это точно был не я. Наверное, тебя перенес Никола», – пожал он плечами. «Он заходил сегодня ко мне, как только вернулся из лесу. Опять провел там всю ночь. Если и дальше так пойдет, то этот волк себя доконает». «Но если он вернулся только утром, то это не мог быть он», – задумчиво произнесла Рона. Так он вчера от брата поздно вернулся, сам рассказывал, и только потом отправился в лес. Вот как? Значит, Никола нашел ее в библиотеке? Щеки Роны невольно запылали, стоило только подумать, что именно волк нес ее по ночному дому, крепко прижимая к груди. Почему-то это показалось ей очень интимным, и сразу же по телу разлилась приятная истома. Она почти сожалела, что не проснулась и не почувствовала его крепкие объятия. Вот уже несколько дней она не встречала Николу, даже когда тот находился в поместье. Чаще, правда, он отсутствовал, и если возвращался, то поздно вечером, а то и ночью. Все это Рона не раз слышала от Ерка. Да и сама она была так занята с утра и до самого вечера, что думать о чем-то помимо работы не получалось. Разве что перед сном она позволяла своим мыслям уноситься в свободный полет. И тогда нет-нет, да вспоминала их разговоры с волком, как тот смотрел на нее, его красивые и, если не злые, то очень грустные глаза. Воспоминания неизменно печалили ее. Порой она даже плакала тайком. Но свидетелями ее грусти неизменно становились стены спальни и подушка. И всегда рядом с образом Николы находился еще один образ. Роун не позволял ей забыть о себе. Он больше не приходил во сне, не зажигал огонь в груди, но, казалось, орел навечно поселился в ее голове. Каждый вечер Рона старательно вносила в амбарную книгу все расходы за день. Деньги, что выделил ей Никола, еще не закончились, но расходов оказалось гораздо больше, чем Рона предположила в начале. И сегодняшний вечер, когда она должна прийти к хозяину с отчетом, страшил не только самой встречи с ним. «Чуть не забыл», – сполошился Ерк, – Никола просил передать, что завтра рано утром ожидает приезда гостей. Всего их будет не меньше десяти. Он просил подготовить для них комнаты и продумать праздничное меню. Гости пробудут тут все выходные. Почему же он сам не сказал ей об этом? Рона даже расстроилась, хоть и прекрасно знала ответ на невысказанный вопрос. Никола избегал встреч с ней так же, как она с ним. «Тогда нам нужно сегодня съездить на рынок», «Пойду поговорю со Стефой, определимся с продуктами. Ты поедешь со мной или мне найти кого-нибудь другого?» «Конечно, поеду», — кивнул Ерк, вновь надевая очки и возвращаясь к своим пробиркам. «Встретимся во дворе через час». Рона еще сколько-то посидела возле друга, молча, а потом вздохнула и поплелась на кухню. Что-то настроение ее покатилось с горки, и виной тому были безрадостные предчувствия, Словно ей предстояло узнать что-то, но очень неприятное. Переговорив со Стефой и обсудив меню на выходные, Рона поняла, что продуктов сегодня придется закупить больше, чем обычно. Она размышляла, не попросить ли еще кого поехать с ними на рынок, пока собиралась и выходила во двор, где уже вовсю кипела работа. Справятся ли они с Ерком вдвоем? Унесут ли все? Обычно он ей не давал таскать ничего, обвешивался корзинами сам. Порой ей даже становилось жалко беднягу, но тот ни в какую не уступал ее просьбам помочь ему. А сегодня случай особый. Все мысли разом вылетели из головы Роны, стоило той вместо верного друга возле телеги увидеть Николу. И дожидался он явно ее. Она больше не собиралась прятать глаза от волка, зная точно, как сильно это злит его. Вот и сейчас Рона на негнущихся ногах приближалась к своему хозяину, но взгляда не отводила. «Доброе утро!» – заговорила она первая, потому что молчать и смотреть на него было еще тяжелее. «Надеюсь, что оно доброе, Рона!» Без тени улыбки ответил Никола, внимательно глядя на нее. «А мы вот с Ерком на рынок собрались. Ожидаются же гости!» Кинула она на волка вопросительный взгляд, который сразу же отвела. «Как-то странно он смотрел на нее, не так, как обычно». «У Ерка важное и срочное задание!» На рынок с тобой поеду я». Уже занеся ногу на ступеньку, приставленной к телеге лесенке, Рона замерла и повернулась к Николе. «Но вы не можете. Нужен кто-то, кто поможет мне таскать корзины». «И чем же я не гожусь на эту роль?» — усмехнулся волк. «Вроде силой творец не обделил». «Нас неправильно поймут», — пробормотала Рона, невольно пряча глаза. Она просто представила, как они с Николой будут выглядеть со стороны. Он, несущий корзины за ней, выбирающий продукты, торгующийся с продавцами. «Брось, Рона!» – скривился он. «Ты слишком много внимания уделяешь условностям. Да и мне наплевать на то, что и кто может подумать. Советую тебе тоже пересмотреть свое отношение к данному вопросу». Больше он не стал развивать эту тему. Вместо этого помог ей забраться в телегу и сам сел на соседнее сиденье, предварительно заботливо укутав ноги Роны. «Ох, вот же я глупая!» – спохватилась Рона, вскакивая с места. «Кто-то же должен править телегой. Простите, обычно этим занимается Ерк». Наверное, она бы и дальше продолжала что-то там тараторить, если бы Никола не схватил ее за руку и не заставил опуститься обратно. Затем он вернул плед на место и только потом заговорил. «Ни ты, ни я править не будем. Этим займется кучер». «Кучер?» «Да, Рона, кучер!» – рассмеялся Никола, и она даже незаметно, но очень счастливо выдохнула. Давно она не видела волка таким довольным. «Представь себе, таковой имеется и у меня в поместье». Тут подошел и сам кучер, которым оказался один из работников, занятых на стройке. Рона его, конечно же, уже знала в лицо, но считала, что он наемный и приходящий, как все остальные – Толстенький мужичок забрался на облычок и плавно тронулся селегу, дождавшись приказа хозяина. — А ты очень красивая, когда спишь! — внезапно проговорил Никола, ласково улыбнувшись. — Так это был ты! — сразу же вспыхнула Рона. И хоть она и догадывалась, но услышать подобное от него почему-то было стыдно. — И часто ты засыпаешь за книгой! Сейчас и в его глазах зажглось лукавство, и Рона в который раз подумала, как кощунственно запрещать кому-то смотреть в подобную красоту. Глаза Никола говорили гораздо больше, чем он позволял себе сам. В них сейчас плескалась вся нежность мира, и Рона точно знала, что предназначается она сейчас ей одной. «Не очень». Улыбнулась она в ответ, чувствуя, как в душе зарождается что-то теплое, разгоняя недавнюю тревогу. Точнее, в первый раз уснула настолько крепко. И ты такая легкая, как Пушинка. Я боялся тебя сломать, пока нес. Ну да, с выносливыми и крепкими волчицами ее даже рядом не поставишь. Мама Рону так и называла – Тростиночкой. Сама же она немало комплексовала по поводу своей тощей фигуры. Но тут уж ничего не попишешь. Творец решил, что быть ей именно такой. И сейчас рони было очень приятно, что Никола говорил о ней, как о какой-то красавице. «Надо мне почаще наведываться ночью в библиотеку. Вдруг снова обнаружу там спящую принцессу. Замерзла?» Рука никола легла на ее, согревая озябшие пальцы. Она так торопилась и думала совсем не о том, что забыла дома рукавицы. Жар его ладони моментально передался Роне, и даже показалось, что вкрытой только брезентом телеги стало гораздо уютнее и теплее. И она решила не забирать руки, хоть и должна была сделать именно это. Ерк сказал, что завтра в поместье ожидаются гости. Деловито заговорила Рона, решив, что ситуация снова плавно перерастает в пикантную. Кажется, с этим волком у нее никогда не получится нормально общаться, как служащий с хозяином. «Да, ожидается». При упоминании о гостях Никола как-то резко переменился в лице. В выражении его появилось упрямство и даже суровость. «Почему-то мне кажется, что планируемый приезд гостей вас не радует». Рона удивлялась собственной смелости, но очень захотелось докопаться до правды. «Правильно тебе кажется, не радует». Никола не смотрел на нее, а делал вид, что разглядывает проплывающий мимо пейзаж. При этом брови его были нахмурены, и думал он явно о чем-то о своем. Идея пригласить гостей в поместье принадлежит не мне, а жене брата. «Госпоже Ульге?» – удивилась она. «Именно. Сам я тоже узнал об этом только сегодня утром, и, кажется, мне предстоят смотрины». «В каком смысле?» почему она так настойчиво хочет услышать правду и отчего все внутри холодеет от того, какой эта правда может оказаться. В том смысле, Рона, что завтра приедут несколько невест, из которых я должен буду выбрать одну. Этого оказалось достаточно, чтобы она больше не хотела задавать вопросы, как и разговаривать вообще». Все время, что они с Николой бродили по рынку, пока Рона выбирала продукты и наполняла ими корзины, что носил Никола, ни о чем другом, кроме как о предстоящих смотринах, она думать не могла. Значит, Никола собираются женить? Что ж, рациональное зерно в этом есть. Трудно жить одному, не имея рядом того, кого можно назвать самым близким и преданным, кому можно рассказать все, поделиться и радостями, и горестями. И Никола заслужил счастье, как никто другой, пройдя через такие муки и испытания, что другим даже во сне не могут привидеться. Но, кажется, сам он относится к предстоящему браку не очень хорошо. Несколько раз украдкой она бросала на волка взгляды и понимала, что тот выглядит расстроенным. И переменился он тоже после недавнего разговора. Что же его так сильно смущает? Боится потерять свободу, которую он ценит превыше всего? Из Николы вышел отличный помощник, выносливый и безропотный. Рони показалось, что скупили они пол рынка, когда все эти корзины он сгружал в телегу. На обратном пути ей уже некогда было думать о грустном. Нужно было решить, какие комнаты приготовить для гостей и кто этим займется. Все же ей пришлось задать волку еще несколько вопросов. Выяснилось, что брат с женой оставаться в поместье с ночевкой не будут. Кроме них еще планировалось пять женщин и четверо мужчин. Вот теперь она владела всей информацией и могла считать себя во все оружие. Только даже занятая мыслями о работе не могла отвлечься от мыслей о Николе.